Глава 63 Это было сегодня, в теплый весенний вечер, когда большинство проблем остались уже позади. Но осень и зима неоднократно предоставили Люсе возможность испытать характер и терпение на прочность. Начать с того, что перед самым приходом холодов к ней, как снег, на голову явился Альфред Буше. Нет, не домой. Там бы бывшему жениху не удалось преодолеть даже первого хлипкого барьера в виде калитки. Лютику было абсолютно без разницы, какого важного сословия гости, если они не прошенные. У него с такими посетителями разговор короткий. Да и у хозяина дома, старика Жана рука бы не дрогнула хлопнуть дверью перед носом неугодного Людмилы и визитера. Знал про то барона или нет, сие неизвестно. Он изначально выбрал для себя более выгодную позицию для свидания с Люсьен. Дело в том, что по городу к тому времени уже потихоньку поползли слухи о неких новомодных украшениях, которые можно было встретить на лотках рыночных зазывал и в лавке Саила. Голосистый Пьер и двое его коллег более чем успешно продавали легенькие по степени сложности и стоимости вещицы а в приватном уголке таинственного павильона восточного старца выставлялись вещицы посложнее, так сказать, эксклюзив с дорогими камнями в затейливой оправе из серебра. Клара тоже, как обещала, вкладывала немалую лепту, продвигая среди своих хвороб Люсины шедевры не только в порядке доступного украшения женского образа, но и как камни-обереги для женского счастья. Одним словом, в этот район к зиме добрые хозяюшки и прочие барышни потянулись уже не только за дешевыми курицами. Место становилось все более популярным благодаря загадочной даме с собачкой, что принесла в город какую-то новую моду. К наступившему моменту Людмила уже начала присматривать место для будущего магазина. Дело в том, что Лорану за прошедшие три месяца удалось разрешить ключевые сложности в мастерской. В основном, конечно, благодаря усилиям людей, которых получилось вернуть на производство. Это был самый верный и короткий путь к возрождению былого благополучия. Молодой хозяин по-прежнему не слишком блестяще разбирался в камнях, зато дал себе труд со всей скрупулезностью вникнуть в дела. И предложил Люсиен идею дальнейшего производства ее эксклюзивных украшений на базе своего предприятия. Конечно, Люда и сама понимала, что не сможет осилить растущий спрос, корпя днями и ночами над работой одна или даже с Мари. Пора было решать вопрос с тем, чтобы нанимать и обучать мастеров, а это значило, что потребовалось бы дополнительное помещение в аренду. Предложение Лурана оказалось как нельзя кстати и было выгодно не только Людмиле. Если рассматривать это взаимодействие с коммерческой точки зрения, оно являлось обоюдовыигрышным. выигрышным. Молодой человек мечтал воскресить славу товарного знака своих предков, и для того, чтобы это случилось эффектно и максимально быстро, требовалась громкая заявка на победу. Эксклюзивные новинки мадемуазель Годе могли стать яркой рекламой. Тем толчком, что напомнил бы прежним знатокам о существовании птички в треугольнике, эмблемы дома Бальмон, и привлек внимание новых клиентов. С другой стороны, и для Люси эксплуатация, пусть несколько забытого, но не так уж давно популярного знака, играла на руку. Плюс неограниченный выбор Агата для работы, плюс бесплатная производственная площадь — сплошные преимущества. О полном слиянии речь не велась, и пока даже в уме не заводилась. Однако против того, чтобы в перспективе на вывеску магазина Люсиен добавить «птичку Лорана», никто не возражал. Все же агат обработки мастерской Бальмонов оставался основным камнем в изделиях мадемуазель Годе, в результате чего начинал стремительно набирать популярность. Людмила уже присмотрела удачное помещение для своего маленького бутика. Это была небольшая пристройка с отдельным входом, примыкавшая к довольно престижному салону дамской одежды. Здесь как раз заканчивались отделочные работы — и было бы очень неплохо заполучить эту точку при столь выгодном соседстве в свое распоряжение. Она заранее оповестила хозяина о своём визите и в назначенный день явилась, чтобы обсудить возможные условия сотрудничества. Можно себе представить, каково было ее удивление, когда вместо господина Торена, заявленного как владельца этих скромных квадратов, ее тут встретил Альфред Буше. «Рад видеть вас, мадемуазель Люсьен, премного рад, а вы, смотрю, поражены?» «Самодовольству барона от произведённого эффекта не было предела. Ну, вижу, вижу, что не ожидали. Признаться, вы правы, не стала лукавить Людмила, тем более, что это не имело никакого смысла. А вы здесь какими судьбами? Насколько мне известно, владельцем данного помещения является другой человек». Так и есть, дорогая моя, месье Торен, мой добрый друг, не далее как вчера вечером мы, как обычно, встречались за игрою в карты, и он сообщил мне о том, что некая юная и весьма экстравагантная госпожа Годе изволит желать встретиться с ним для обсуждения деловых вопросов. Он был необыкновенно удивлен вашему приглашению, а я: нет оглядывая посетительницу с удовлетворенным превосходством, снисходительно пояснил барон. Люда тоже не отказывала себе в удовольствии открыто рассматривать стоявшего перед ней господина, хотя какое уж тут удовольствие. Бывший жених и прежде не казался ей приятной персоной, а теперь и вовсе вызывал отвращение. Судя по наличию обручального кольца на пальце, Альфред успел жениться. Казалось бы, Появление в доме хозяйки должно было хоть немного преобразить мужчину в лучшую сторону, однако его пиджак и жилетка по-прежнему лоснились отнюдь не новизной, а застарелыми жирными пятнами и, как обычно, не досчитывались пуговиц. Ко всему краснота лица и несвежая одышка выдавали обострившееся пристрастие к горячительному. Но хуже всего был его взгляд — сытый, вальяжный и отвратительно сальный. Словно он дождался своего часа, получил шанс взять реванш за проступок невесты и был абсолютно уверен, что она сейчас находилась в его полной власти. «Так вот, любезная Люсиен, повторюсь, ваша смелость могла удивить кого угодно, только не меня. Еще тогда, как мне стали известны обстоятельства вашего побега, я осознал, что вы не так просты, как казались всем». «Встреча в ресторане только подтвердила мои выводы. Если хотите, я даже где-то восхищаюсь вашей отчаянной дерзостью». Сомнительный комплимент сомнительной искренности. Про себя хмыкнула Люда. «Я уговорил месье Торена предоставить мне возможность встретиться с вами первым на правах старого знакомца и предоставить ему какие-то выводы». Уверяю вас, мой друг не слишком расположен заводить общие финансовые интересы с юными девицами». «И что же вы думаете?» Сдерживая улыбку, поинтересовалась Людмила. «Я готов сообщить вам, что имею полномочия уговорить хозяина принять ваше предложение либо отказать в нем. Но более всего я склонен прямо завтра выкупить эту клетушку и решать все вопросы напрямую с вами». «Ого!» — не удержалась от восклицания Люсьен — все сильнее утверждаясь в догадке, что сейчас последует перечень особых условий для подобной расточительности. Или напротив, торгашеской смекалки оппонента. Ни того ни другого слышать не было ни нужды, ни желания. Я облегчу вашу задачу, господин барон. Людмила подошла к Альфреду вплотную, и в глазах её заплясала усмешка. И каким же образом, дорогая, пожалуй, Проявлю чуткость к вашим душевным терзаниям, да избавлю вас с вашим товарищем от мук выбора. Иными словами, найду для себя другую, как вы выразились, клетушку. Вы не отыщете никого, кто согласится с вами работать, и не получите разрешения от властей. Вы слишком молоды и беззащитны перед государственной машиной. Никто не станет воспринимать всерьёз самоуверенную, презренную изгнанницу из дворянского дома. Поверьте, я — ваш единственный шанс. Лишь мое покровительство сможет открыть вам хоть какую-то возможность для продвижения вашего дела. И то исключительно под моим именем на вывеске и, соответственно, фамилией владельца в документах, на что я готов пойти только при условии вашей особой... Благосклонности, разумеется. Вот. Вот и прозвучало то, ради чего отвергнутый жених заявился сюда. Признаться, Люся даже слегка опешила от такой неприкрытой и совершенно запредельной наглости. То есть вы утверждаете, что без вашего участия мне не обойтись? Ни одна инстанция не примет меня на порог? Приложу к этому все усилия», — поджав губы, пообещал барон. «И вы согласны взять меня со всеми идеями на работу, подчеркнуто в наем, становясь полноправным хозяином моих достижений?» «А, да, сия милость меня ожидает лишь при том, что я задеру перед вами юбку. Я все правильно изложила?» эм, «Я бы не был столь категоричен в высказываниях, но...» В первую секунду тот был даже немного смущен прямолинейностью Люсьен, однако быстро передумал стесняться. Но в целом — да. Эх, как Люся в тот момент сожалела, что в ее руках не оказалось сковородки потяжелей. Оценив вес единственного доступного орудия возмездия — собственных перчаток, она тряхнула головой, решительно отобрала из рук Альфреда его массивные кожаные рукавицы — и от души хлестко съездила ими по красной баронской физиономии.